Глава шестая. Сила разборчивости. Забудь о внешности мужчины, иначе всегда будешь оставаться с разбитым сердцем. Забудь о том, как парень выглядит, какую машину водит, какое у него классное тело. Главное, это то, как он к тебе относится. Всю эту главу можно резюмировать одним предложением. В первую очередь, в мужчине должно привлекать его отношение к тебе. а только потом все остальное. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я не говорю, что парень должен быть уродливым. Я не советую избегать свиданий с мужчинами приятной наружности. Я пытаюсь выразить совершенно другую мысль. В мире множество прекрасных мужчин, которые будут с тебя пылинки сдувать, будто ты принцесса. Я это знаю, потому что вижу их повсюду. И еще потому, что один из них стал моим спутником жизни. Мой чудесный мужчина ко мне замечательно относится, и при этом он очень красив. Прежде чем познакомиться с ним, я решила, что отныне меня будут привлекать только те мужчины, которые ведут себя со мной подобающе. Я бы и не подумала встречаться с мужчиной, если бы он плохо со мной обращался, будь он красив, как Аполлон, будь он хоть самый завидный жених. Для разных женщин это самое «хорошо обращаться» может иметь совершенно разное значение. Я знаю, что у некоторых были настолько кошмарные отношения, что для них мужчина, который не изменяет и не врет, уже предел мечтаний. Есть женщины, которые понимают хорошо обращаться, как осыпать подарками и подхалимничать. Предлагаю разобраться, что это значит для тебя. Напиши об этом. Начни словами. Хорошо обращаться, значит, и далее вставь свое собственное определение. Должно быть как минимум 5 предложений, начинающихся с этих слов. Когда закончишь, увидишь, какому мужчине ты можешь отдать свое сердце. Том, Дик и Гарри. Хочу привести конкретный пример. Предположим, сейчас в твоей жизни трое мужчин. Том, Дик и Гарри. Дик весь как с обложки журнала. У него обалденное тело и крутая машина. Дик не приглашает тебя на настоящие свидания. Он почти никогда не утруждается открыть перед тобой дверь. Редко звонит. Ты всегда звонишь ему сама. В довершении всего Дик не называет тебя своей девушкой. Тем не менее, ты хочешь быть с Диком, потому что он сексуальный. Рядом с ним у тебя бешено колотится сердце. Он заставляет все внутри сладко замирать. Множество других девушек тоже хочет встречаться с Диком, поэтому для тебя завоевать его в высшей степени интересная задача. Ты так хочешь отношений с ним. Есть еще Гарри, он лапочка, но совсем не красавец. Ты не можешь представить себя рядом с ним, но этот парень по уши в тебя втрескался. Он влюблен седьмого класса и, пожалуй, ради тебя готов идти под пули. Единственная проблема в том, что у тебя к нему нет никаких чувств. А еще есть Том. Он милый, но не из тех парней, с какими ты обычно встречаешься. У Тома хорошая работа. Параллельно он учится, но у него нет приличной машины, да и вообще ничего такого, что заслуживало бы упоминания. Он не пользуется популярностью. Зато Том звонит, когда обещал. Когда у тебя однажды сломалась машина, он помог ее починить. Он водит тебя на романтические свидания и всегда придерживает для тебя дверь. Том хочет проводить с тобой время». Ты в принципе можешь представить себя рядом с Томом, но к смазливому и обеспеченному Дику тебя тянет в разы сильнее. Так кого ты выберешь? Кто из них достоин твоего высочайшего общества? Если ты умная женщина, тебя будет привлекать то, как мужчина к тебе относится. Таким образом, Дика сразу вычеркиваем. И не важно, что ты при виде его млеешь, а кровь так и бежит по венам. Ведь ты сильная женщина и контролируешь свои эмоции. Есть очаровашка Гарри, но он не вызывает у тебя совершенно никаких чувств. Как бы хорошо мужчина к тебе не относился, ты не сможешь заставить себя его полюбить. Поэтому прощай, Гарри. Будучи мудрой женщиной, ты отдашь свое время и внимание Тому, хотя обычно с такими парнями не встречаешься. Ты сделаешь выбор в пользу Тома, а не Дика, потому что в первую очередь тебя привлекает отношение мужчины, а уж потом все остальное. После нескольких свиданий с Томом ты понимаешь, что он потрясающий, он делает все, что ты хотела от своего мужчины, он романтичный и галантный, он каждый день звонит и пишет сообщения, он амбициозный и образованный. Ты оглядываешься назад, и внезапно Дик уже не кажется таким привлекательным. Том твой выбор, Том хороший человек, и это точка отчета. Беднягу Гарри я описала в этом примере, чтобы показать, даже если он хороший человек, тебя не обязательно должно к нему тянуть. Если в твоей жизни есть такой Гарри, но тебе он попросту не нравится, не надо ничего по этому поводу предпринимать, не заставляй себя быть с кем-то просто потому, что он хороший или потому, что он тебя любит. Нужно всегда искать правильный баланс. Если в твоей жизни есть Том, но ты отдашь предпочтение Дику, в итоге тебе разобьют сердце. И по делам. Знаешь, почему по делам? Потому что ты выбрала красивую пустышку вместо хорошего человека. Ты предпочла смазливого типа со статусом мужчине, который хорошо с тобой обращался. Если не научишься ставить во главу угла отношение мужчины к тебе, скорее всего, будешь испытывать боль снова и снова. Не занижай планку. Не надо путать такую линию поведения с занижением стандартов. Стандарты нужны тебе для защиты. Ты составила список требований, чтобы научиться обходить стороной неподходящих мужчин. Определенные стандарты должны быть у каждой женщины, чтобы отсеивать потенциальных козлов, любителей халявы, тиранов и лузеров. Главная сложность в том, чтобы выбрать для себя мужчину, который соответствует большинству важных для тебя критериев, и при этом... относится к тебе так, как ты этого хочешь. Возможно, придется какое-то время подождать, пока такой появится на горизонте. Но он появится непременно. Однако ты никогда не встретишь такого человека, если будешь цепляться за лузера или влюбляться в отморозков с красотой Аполлона. Вывод прост. Внешность, машина, деньги и популярность мужчины для тебя должны быть второстепенны. На первом месте должно быть его отношение к тебе. Скажи себе... Больше всего меня заводит в мужчине то, как он со мной себя ведет. Когда сама поверишь в это, можешь озвучить потенциальному кавалеру. И если ты веришь, он тоже поверит, а если поверит, то поймет. Чтобы быть с тобой, нужно быть достойным человеком. Далее приведены примеры того, как должен поступать правильный мужчина. Как вычислить хорошего мужчину? Звонит, когда обещал, не динамит тебя ради встречи с друзьями, Ты не ловишь его на вранье, хочет проводить с тобой время, берет трубку, когда ты звонишь. Ты можешь на него положиться, помогает решить твои проблемы, не исчезает, терпеливо ждет секса, не пытается тебя к нему склонить, заботливый сын и или отец, подобающий ведет себя с твоей мамой, уважительный, внимательный, готовый помочь. Да, такие мужчины существуют, они не вымерли, их можно встретить. Честное слово. Маменькины сынки. Есть еще один аспект, на который всегда нужно обращать внимание. То, как мужчина ведет себя с близкими ему женщинами. Если парень маменькин сынок, обычно это идет ему в минус. Однако может оказаться и плюсом. Все зависит от того, какой он маменькин сынок. Он любит свою мать и помогает ей? Или он испорченный и не проявляет к ней никакого уважения? Незаметно понаблюдай, как твой ухажер относится к женщине, которая его вырастила. Это даст тебе точное представление о том, как он будет обращаться с любимой женщиной. Если парень во всем зависит от мамочки или ведет себя с ней грубо, это тревожный звоночек. Нужно бежать от такого как можно скорее. Но если он помогает, заботится и любит, это хороший знак. Если мужчина всячески поддерживает, ценит и уважает мать, Это многое говорит о его характере. В итоге все сводится к одному вопросу. Ты хочешь холить и лелеять мужчину, или же хочешь, чтобы он холил и лелеял тебя? Если он с любовью и уважением относится к матери, сестрам, дочерям и бабушкам, точно так же он будет относиться и к своей жене. Никогда больше не изводи себя из-за мужчины. Если ты решишь, что с этого дня тебя в потенциальном кавалере будет прежде всего привлекать его отношение к тебе, ты никогда больше не будешь горевать из-за мужчины. Ты всегда будешь счастлива. Тобой не будут пользоваться, чтобы получить секс. Тебя будут приглашать на свидание. Ты не будешь плакать. Тебе не будут врать и изменять. Тебя не будут обижать и игнорировать. Ты не будешь чувствовать себя одинокой. Ты будешь любима. И мужчина, которого ты впустишь в свою жизнь, будет тебя уважать. Все эти чудесные изменения в отношениях обязательно произойдут, потому что ты решила, что тебя будут привлекать только те мужчины, которые хорошо с тобой обращаются.